Глава 3. Денис, поиски мои не увенчались успехом. В клинике такое ощущение, как будто успокоились. Понимая, что в суд на них я подавать не буду, и прекратили поиски девушки. «Умыли руки» называется. Я был зол. Ещё больше меня бесила неизвестность. Это когда бьёшься, а у тебя ровным счётом ничего не выходит. Мои знакомые только руками разводили, уверяя, что найти девушку не выйдет. Проще иголку в стоге сена нарыть, чем ее. У нас столько городов в стране, что она могла уехать в любой из них. Понимал, но принять это не мог. Еще и встреча с женихом Марины подбросила угля в костер моего гнева. Столкнулись мы с ним совершенно случайно в клинике, куда я в очередной раз пришел ругаться. Он как раз выходил от директора и кричал, что так это не оставит. «Что, и ваш материал перепутали?» По-дружески уточнил. «Они мне всю жизнь испортили. Такую идеальную структуру сломали. Такую картину жизни испортили!» Буркнул он и ушел. Потом уже директор проговорился, что это был жених Марины. Как только я уточнил, что, возможно, этот человек знает чуточку больше, чем мы, то получил в ответ усталый взгляд. Этот мужчина никому и ничего не рассказывал, а, судя по всему, поиски начал самостоятельно. Мне это было не на руку, потому что я-то с возможной матерью своего ребёнка не был знаком, а вот он вполне мог знать то, чего не знаю я. На майские праздники Алина вытащила меня на пикник в деревню, пригласив всех, включая моих родителей и родителей Игната. Компания вышла большой и шумной а я лишь отрешенно смотрел, как светятся глаза подруги, и радовался за неё. Игната Гордей с нее, можно сказать, пылинки сдували, и было видно, что искренне любят. «Денис, хватит хмурить брови!» — подбежала ко мне Алина. «Пошли лучше играть в крокодила!» «Конечно, я пошел. раз уж согласился приехать, то не стоит портить отдых другим». Правда, как бы ни старался, выходила поддерживать радостную атмосферу до да ужаса плохо. Но куда деваться? Ночевать мы планировали в палатках. Солнце уже грело вовсю, и было тепло. Уезжать в одинокую квартиру было кощунством, потому что я точно знал, что снова начну свои поиски, которые в очередной раз не дадут никакого результата. Немного поиграв, я ушел помогать отцу. Думал, рыбалка поможет мне немного покопаться в своих мыслях незаметно для других. Но не тут-то было. «Денис, уйди от греха подальше. Своим кислым видом ты всю рыбу распугаешь». Прогнал меня скоро отец. А я что? Я бы рад веселиться. Да не получается. Но вечером у меня неожиданно появилась маленькая надежда. Помощь пришла откуда не ждал. Ко мне подошел Гордей, сын Игната и спросил, «Денис, взрослые, как обычно, шепчутся по углам, но я так понял, тебе нужно девушку найти», со всей серьёзностью спросил он, спрятав руки в карманы свободных штанов. «Да, очень нужно, но, к сожалению, не получается», развёл руками, «это ты просто не там ищешь», ответил ребёнок, перекатываясь с носка на пятку и обратно, «вернёмся домой». «Дай мне данные, я всё пробью». Смышлёный мальчишка убежал дальше гонять мяч, а я расплылся в улыбке, вспоминая, как он нашёл компромат на свою биологическую мать. Это точно сможет. Примечание. История Алины и Игната в романе «Мама для вундеркинда». Так что можно выдохнуть и постараться хоть немного отдохнуть с друзьями. Покой мне будет только снится. Возвращение из похода я ждал как никто. Мы обменялись с Гордеем почтой, и я сразу скинул ему всю скудную информацию, которая у меня была, как только оказался дома. Как бы не хотелось поторопить события, но я прекрасно понимал, что уж если взрослые дяди не справились с поставленной задачей, то ребенок, который точно может, так быстро мои желания не осуществит. Надо ждать терпеливо но все равно почти каждый час я обновлял почту и выискивал новые уведомления на телефоне. Часа через четыре мне упало письмо, и сразу же раздался телефонный звонок от Алины. «Да», <звук> — скривился, поднимая трубку. «Максимов, ты знаешь, что эксплуатация детского труда запрещена?» — строго уточнила она. «Ну, мам, я сам хотел помочь», — услышал возмущение Гордея. «Русанова, ты что там, пытаешься малого воспитывать?» — улыбнулся я. «Второй час ночи. С вами никакого режима», — грозно произнесла девушка. «Всё, спать. А завтра едем отдыхать. Никакого компьютера. А то знаю я твою помощь. Лишь бы в компьютере покопаться. Спокойной ночи, мой хороший». «Всё это Алина говорила мальчику». Возмущения Гордея я уже не услышал. Вот только довольное восклицание. «Спокойной ночи, мам». Хороший ребёнок. А Алина для него стала настоящей матерью. Нежной и строгой одновременно. Алина вышла из комнаты, потому что было слышно, как она выключает свет, а потом спросила у меня. «Рассказывай, получилось Гордею что-то найти?» «Русанова, ты неисправима». Вздохнул я, улыбаясь. Три секунды от строгой мамочки до юной любопытной Варвары. «Максимов!» Тихо прошипела она. «Ладно, ладно!» Поднял руки, как будто она меня могла видеть. «Открываю файл. Сейчас посмотрим». «Не томи!» «Жуть, как интересно!» Понимал ее прекрасно. Сам от нетерпения чуть ли не подпрыгивал на стуле. «А мне-то как?» Пробормотал вчитываясь в текст файла, который прислал мальчик. «Ну что там? Что?» — нетерпеливо переспросила подруга. М, -м здесь отчёт. Сим-карта, номер такой-то, последний раз работала в районе поликлиники в тот злополучный день. Больше нигде не засветилась. Видимо, была выброшена. Из съёмной квартиры съехала в тот же день. А вот небольшая зацепка картами не пользовалась. Последний раз закрыла счёт в Сочи. «И что это даёт?» Совсем ничего не поняла Алина. Маленькую надежду, что она сейчас в Сочи. Вздохнул я, прикидывая масштабы поиска. «Максимов, но где ты её там будешь искать? Там же туристов пруд-пруди!» «Ничего, она же не иголка в стоге сена. Попытаюсь найти». В любом случае поеду туда, потому что так жить я не могу. Вот и сознался. Хотя до этого клятвенно уверял, что перегорел и позабыл. «Хорошо. Держи меня в курсе», тихо попросила девушка. «Обязательно». Улыбнулся я. Понимая, что будет нужно, эта семья выйдет вслед за мной. Гордея, сильно не ругай и передай, что я его должник. «Не буду. Максимов». «Береги себя», — попросила подруга детства. Пришлось срочно доделывать все текущие дела и ставить рекламные кампании, потому что неизвестно, насколько я уезжаю и как у меня будет со временем. Ноутбук, конечно, брал с собой, но не факт, что будет возможность за него сесть и полноценно поработать, потратив целый день. Билеты на поезд давно были раскуплены, так что решил ехать на машине. И черт с серпантином, переживу. Выезжать решил часа в три ночи, чтобы обойти пробки. Хоть и без них придется ехать часов пять. Перед дорогой надо было поспать хоть пару часов. Но из-за эмоций сна не было ни в одном глазу. Только адреналина и желание скорее найти девушку. Наверное, так себя чувствуют оборотни и драконы. По крайней мере, именно так рассказывала Русанова. Говоря о том, что подобные эмоции возникают у них, когда находят свою истинную пару. Защитить, скрыть ото всех, не давать в обиду. Только у меня такие чувства в отношении ребенка, которого, может, и нет совсем, но об этом я думать не хотел. Все говорят, что отцовский инстинкт возникает поздно, когда ребенок уже становится побольше. Но я, видимо, какой-то не такой. Зашел в приложение и начал выбирать, где остановиться. В Сочи, как обычно, был забит. Оставались баснословно дорогие номера, и хоть я и мог их себе позволить, не считал нужным впустую транжирить деньги. В итоге выбрал небольшой гостевой дом в Адлере. Остановлюсь там. Цена и качество меня вполне устроили. Скупой платит дважды. Я как никогда понял эту поговорку, когда простоял два часа в пробке из Сочи в Адлер. В обратную сторону, слава богу, пробок не наблюдалось так что хоть это радовало. Решил все же заселиться в номер и поспать, но дальше не продлевать. Если я каждый день буду ехать по таким пробкам, то у меня все время только на них и уйдет, так что завтра же займусь поиском жилья в Сочи. Приехал я ранним утром. Навигатор вел меня вверх. Гостиничный дом мне понравился, но находился он на узкой улице, где невозможно было ни развернуться, ни разъехаться. Я уже предвкушал, как завтра буду сдавать задом с горы, чтобы спуститься вниз. Но пока вся моя голова была забита сном, тяжелая дорога утомила в конец, и организм, наконец, сдался. Меня встретила приятная молодая женщина и проводила в мой номер. Подниматься пришлось по крутой лестнице на третий этаж. Вскользь обратил внимание, что двор ухоженный и весь в красивых растениях а внизу имеется большая кухня со всем необходимым. Номер тоже произвел впечатление. За свои деньги был совсем неплох. Большая ванная комната, где расположились душевая кабина, раковина и санузел. Комната тоже была просторная. В ней находился небольшой холодильник, трехдверный платяной шкаф и большая двуспальная кровать. Сразу же включил кондиционер и пошел в душ. Порадовали три полотенца, которые оказались белоснежными и навязчиво пахли свежестью и лимоном. Быстро приняв душ, я лёг спать. Обо всём остальном подумаю, как проснусь. Внутренние часы подняли меня уже через пару часов. Всё же я сюда не отдыхать приехал. Принял ещё раз душ, привёл себя в порядок и поехал в Сочи. Ключи хозяйки на всякий случай вернул. Предупредил, что не уверен, что вернусь. Дорога в Сочи заняла всего полчаса. А потом я стал думать, с чего начать и где искать сбежавшую девушку. Может, на пляж сходить? Хотя ещё не настолько тепло, но всё же. Может, она там гуляет и дышит воздухом? Было бы так невероятно столкнуться с ней. Но мечтать же не вредно. За этот период я изучил её немногочисленные фото в соцсетях вдоль и поперёк. Туда она больше не заходила хоть я и написал ей кучу сообщений. Так что запомнил небольшой вздёрнутый носик, пытливый взгляд голубых глаз и белокурые локоны. Пляж Ривьера, с которого я решил начать поиски, был забит отдыхающими. Кто-то просто гулял вдоль берега, кто-то лежал на шезлонге, загорая. Многие сидели в зоне с лавочками и дышали морским бризом, любуясь на пейзаж. Я сначала спустился вниз, ища среди отдыхающих белокурую головку. Но все были не те. Потом поднялся к скамейкам, обходил их одну за другой, все больше разочаровываясь и понимая, что зря сюда приехал. Никого я не найду. Уже хотел уходить, как услышал тихий чих. «Будьте здоровы», произнес на автомате и услышал мелодичное «Спасибо». Девушка сидела напротив солнца на дальней лавочке, и её было плохо видно. Но сердце почему-то предательски застучало. «Не может быть», — подумалось мне. А губы уже произносили. «Марина...» Девушка вздрогнула. А я понял, что мне всё-таки повезло. по ходу мироздания на моей стороне. Потому что столкнуться с ней — это был шанс один на миллион. «Мы знакомы...» Нервно спросила она. А я присел рядом, чтобы она не сбежала. Незнакомы. Но, думаю, надо познакомиться. «Меня зовут Денис. Я отец вашего потенциального ребёнка». «Не могу сказать, что мне приятно», — буркнула она. «Давайте где-нибудь выпьем чай и поговорим», — предложил я, вставая и подавая ей руку. Она немного поколебалась но встала, понимая, что сбежать не получится. Уж я за этим теперь слежу. Мы нашли небольшое уютное кафе и сели на веранде. На улице было тепло, и запирать себя в четырех стенах было грешно. Нам принесли чайник с ароматным чаем и ассорти из пирожных. «О чем вы хотели поговорить?» Насупившись, поинтересовалась девушка. «О том, как нам жить дальше». Спокойно ответил, пробуя чай. «Вкусный». Или это у меня все краски заиграли, после того, как я её нашёл и успокоился? «А при чём здесь мы? Я вас вообще впервые вижу». «Марина, не притворяйся, что не понимаешь, о чём я говорю. Давай на ты. Не чужие люди». «Хорошо». С трудом проговорила она, продолжая настороженно смотреть на меня. «И что ты предлагаешь? Ты просто будешь жить у меня» пока мы не поймем, беременна ты или нет. Если не беременна, то я тебя держать не буду. А если беременна?» Дрожащим голосом уточнила девушка. «Тогда ты будешь жить со мной до родов. Я буду обеспечивать тебя и ребенка всем необходимым. А когда родишь, можешь уходить, куда глаза глядят. Ребенок, конечно же, останется у меня». «Никакого ребенка нет», — произнесла она, отводя взгляд. «Я была у местных врачей. Врёшь», — констатировал я, щурясь.